Глава вторая. Незнакомец с отвращением смотрит на протянутую руку моего жениха и не подает свою в ответ. Я чувствую, как между мужчинами растет напряжение. Оно такое сильное, что кажется, еще недавно спокойный и умиротворённый пейзаж резко электризуется, и трещит по швам. Я плохо понимаю, что происходит, но начинаю догадываться. Во-первых, передо мной мифический Андрей Афинский, которого так ждет весь офис компании Южный вектор. Во-вторых, Что-то не так в отношениях Афинского и Феликса. А в третьих, этот самый Афинский произвел на меня такое сильное впечатление, что от волнения вспотели ладони, а язык безнадёжно примёрз к небу. Что заставило тебя вернуться в наше захолустье? Чувствуя себя не в своей тарелке, насмешливо приподнимает темную бровь Феликс. «Рано или поздно, все дети возвращаются в родовое гнездо. Холодно пожимает плечами Афинский. Чёрт. Презрение в манере общения делает его безумно сексуальным. и Я не могу оторвать глаз от его губ. У тебя очаровательная спутница. Орех глаза окатывают меня дерзким взглядом. Познакомишь? В голосе сквозит издёвка. Моя невеста, Таисия, металлическим тоном произносит Феликс. Очень приятно, Андрей. Кивает мне завтрашний фейерверк нашей компании. Потом поворачивается к Феликсу. Признаться, я очень удивлен, что ты планируешь свадьбу. Ты разве забыл, что случилось с Диной? С Диной? Обретя способность говорить, не с глотвой я. Дины больше нет. Тушуется Феликс. Я знаю, что нет. Послушай, Андрей, мы торопимся. Ты выбрал неудачное время. А кто прошлое помянет, тому сам знаешь. Гласов вон. Не в нашем случае. Пронизывая моего сужного полным ненависти взглядом, ледяным голосом отвечает Афинский. Нам пора. Феликс судорожно хватает меня за локоть и тянет в сторону входа в бар. Было приятно познакомиться, стоиси. Улыбается одними уголками губ Андрей, но его взгляд все такой же пронизывающий ледяной. Мне тоже. Чувствуя неловкость, оборачиваюсь я. Наш случайный попутчик стоит у спуска к пляжу, засунув руки в карманы джинсов. Весенний бриз играет его слегка взлохмаченными русыми волосами. Андрей Афинский на фоне золотистого заката, мрачнее самой тёмной тучи, но он безумно красив в этом образе. Еще секунда, и тяжелая дверь захлопывается. Нас с Феликсом поглощает полумрак бара, но образ Афинского против воли впечатывается в моё сознание. Моё сердце смятение. Я еще пока не могу понять, откуда оно. То ли от внезапно поразившего меня Афинского, то ли от упоминаний загадочного имени Дина, крепко связанного с моим нынешним положением. Что же случилось с Диной? Бар мигает веселыми огнями на фоне кирпичных стен. Танцпол пока еще пустует, но свободных столиков почти нет. Друзья Феликса уже ждут нас за большим столом у стены. Их трое: Игнат и Пётр, процветающие московские адвокаты, а у Артура свой собственный бизнес небольшая пивоварня. Ради Артура все и собрались. Он хочет продавать пиво в нашем городе. Феликс заказывает нам по бутылочке светлого пива Стелла Артуа, себе безалкогольное. Артур пробует пиво, морщится и взахлёб рассказывает про свой отменный продукт. Я улыбаюсь и тихонько подтягиваюсь бутылки свое, Но в душе никак не проходит осадок от встречи на набережной. Кто такая Дина? Разрывается от тревожного любопытства мой мозг. Не в нашем случае. Чего я не знаю про Феликса, что они не поделили с загадочным афинским Почему после этого не в нашем случае Афинский уехал из России на несколько лет. Я не могу этого знать, ведь мы с Феликсом познакомились всего пять месяцев назад. У нас почти нет общих друзей, потому что мы из разных социальных слоев. И Мы проводим не так много времени вместе. Семейный бизнес отнимает у Феликса уйму личного времени. Что ж, мне остается лишь дождаться окончания вечера и спросить у будущего мужа Когда время показывает 21:10, разгоряченные пивом и легкими закусками мужчины решаются оставить компанию двум девушкам за соседним столиком. А я с опаской поглядываю на часы. Завтра меня ждет рабочий день, и задерживаться в баре я не планирую. Феликс перехватывает мой взгляд и понимающе кивает. Подзывает официанта, расплачивается за угощение, и вскоре мы оказываемся на прохладном воздухе. Феликс. Я внимательно смотрю на любимого мужчину, который всегда казался мне надежным и верным, как скала. Да, Тася. Нащупывая в кармане пиджака брелок с ключами от машины, отзывается он. Кто так один, Феликс? Мой мужчина вздрагивает. Ключи от машины со звоном падают на асфальт. Неважно, Тася. Дина уже давно в прошлом. Я не знала, что у тебя до меня были отношения. Отношения? Феликс садится на корточки и пытается нащупать ключи на темном асфальте. А как еще назвать вашу перепалку с незнакомым мужчиной в ходу в бар? Вздину у меня не было никаких отношений. Качает головой он. Ключи наконец у него в руке, и мы садимся в машину. А что тогда? Не унимаюсь я. Неважно. Качает головой он. Просто забудь то, что говорил этот выпендрёжник с большой буквы. Кто он тебе? Вы были ранее знакомы? Мы были друзьями до определенного момента. Феликс напряжен, как никогда. Давай сменим тему. Хорошо, малышка. Хорошо. Буркую я. Мне понятно, что Феликс врет. Скорее всего, у него были отношения с загадочной Диной. Или это был загадочный любовный треугольник, в котором участвовал и Афинский. Машина несется по ночной дороге, а меня разрывают противоречия. Ответы Феликса только еще больше меня запутали. Вот и мой район. Феликс останавливает седан возле подъезда. Проводить тебя до двери. Нет, я дойду сама, пытаюсь улыбнуться я. Тогда до завтра. Он касается ладонью моей щеки, склоняется ко мне и нежно целует меня в губы. Поцелуй скользит, будоражит, сильные теплые руки гладят мою спину, притягивают к себе крепче, и тревога, овладевшая моим сознанием, постепенно рассеивается. Я успокаиваюсь в его теплых руках, прижимаюсь к груди и чувствую, как сильно бьется его сердце. Какая разница, из-за чего Феликс и Афинский не поделили загадочную дину? В конце концов, каждый имеет право на собственное прошлое. Дина была до того, как появилась я.